Остановясь на миг, чтобы снять шляпу и утереть пот, Фумигаль идет дальше в поисках тени, держась поближе к белым, голубым, охристо-желтым фасадам. Пот — это особенно неприятно, потому что от него и вместе с ним по лбу, оставляя темные подтеки, струится и новая английская краска, купленная вчера в парфюмерной лавке Фраскито Сан Через Чересчур тяжелый и плотный сюртук давит плечи, Шелковая косынка, завязанная вокруг шеи на манер галстука, врезается в горло сильнее обычного. Дает себя знать солнце, взбирающееся все выше и безветрие. Бриз в этой части города почти не чувствуется. И раннее лето, что, подступая совсем уже вплотную, обещает, что пощады не даст. В таком городе, как окруженный водой Кадис, где для защиты от сквозных ветров многие улицы проложены перпендикулярно друг другу, Влажная жара способна довести до ума умопомрачения. Мулат, там, где и должен быть, подошел к месту встречи одновременно с Фумигалем. Глядя, как он двигается, не скажешь «подошел». Так похожи его шаги на медленные, точно выверенные, танцевальные «па» в ритме некой мелодии, монотонный, примитивный, слышный ему одному. Альпаргаты на босу ногу, непокрытая голова.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 Талика африканской крови в жилах, заметная скорее в чертах лица, чем по цвету кожи, довольно светлый от природы, хоть и бронзовый от загара, придает такую томную ритмичность каждому движению его развинчено-гибкого тела. Он высокого роста, сильного и соразмерного сложения, с приплюснутым носом и толстыми губами, с нитями седины, посверкивающими в курчавых волосах и баках.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 И покуда Мулат с рассеянным видом оглядывает бастионы моря, будто думая о чем-то другом, Григорий Афумигаль чувствует, как нарастает в нем раздражение. «Меня бесит эта чушь», — говорит он. Вскинув брови, Мулат смотрит на него в деланном изумлении, лишь отчасти скрывающим нагловатое веселье. «Но вы же в этом не виноваты», — отвечает он спокойно. «А кто там в чем виноват или не виноват, тоже тебя не касается». Что ж, тогда приступим к делу. Да уж, будь любезен, пора бы уж. Дело слишком рискованное, чтобы время попусту терять. Контрабандист демонстративно оглядывается по сторонам. Кругом никого. В пятидесяти шагах несколько арестантов чинят подмытую морем стену. «Ваши друзья поручили мне...» «Это и твои друзья», — сухо отвечает Фумигаль. «Ну, это как посмотреть, сеньор». Мне они платят, если речь об этом. Сальцем, так сказать, смазывают тросы. Но настоящие друзья у меня в другом месте. Нельзя ли покороче? Что тебе поручили?» Мулат поворачивается в полоборота, показывая на оставшуюся позади улицу и внутреннюю часть города. «Хотят, чтоб, когда бьют Скобесуэлла, летела подальше. По крайней мере, чтоб дотягивала до площади Сан-Франциско. До сих пор дотянуться не могли».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 Для точного замера дальности фумигалю в качестве ориентира надо будет использовать колокольню. Мне понадобятся голуби. Обратным рейсом я привез несколько штук. Бельгийские, годовалые. Корзины там же, где всегда. Теперь они идут вдоль Равелина Капучинос. За стеной с орудийными бойницами виднеется море. Береговой урез слегка изгибается от стены, тянущейся к Пуэрто-де-Тьеро, туда, где высится недостроенный купол нового собора, а еще дальше волнообразно подрагивает в знойном воздухе полоска белого песка на перешейке. «Когда на ту сторону?» — спрашивает Фумигаль. «Пока не знаю. Если честно, то надо бы, как у нас говорят, шкотик потравить, слабину выбрать. Каждую неделю береговая стража задерживает тех, кто желает протыриться в кадис без пропуска». В каждом переселенце видят лазутчика, и власти держат ухо востро. И даже сунуть кому надо теперь не получается. Не берут. Еще несколько шагов они проходят в молчании мимо работающих каторжников. Обнаженные, лоснящиеся от пота торсы, в шрамах и татуировках, на головы наверчено какое-то тряпье. Примкнув штыки, их без особого рвения стерегут несколько солдат из батальона галисийских волонтеров, в куцах мундирчиках и круглых шляпах. «А несколько дней назад казнили город и еще одного шпиона, — вдруг говорит мулад некоего Писарро». Чучельник кивает, он слышал об этом, хоть и без подробностей. «Ты знал его?» «Бог миловал!» — раздается в ответ циничный смешок. «Знал бы, не гулял бы так спокойно». «Он разговорился?» «Что за вопрос, сеньор? Все говорят?» «Я так полагаю, случись, что и ты меня заложишь». Следует краткое и красноречивое молчание. Помигаль краем глаза видит, как толстые губы его спутника складываются в насмешливую улыбочку. «А вы меня, сеньор?» Чучельник снимает шляпу, чтобы в очередной раз промокнуть пот на лбу. Проклятье, говорит он про себя, глядя на следы краски на кончиках пальцев.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 До да меня в микс цапают. Смотрите, сеньор, вам видней. Мое дело передать. Еще их до крайности интересует, не участились ли в Кадисе случаи гнилой горячки или малярии. Полагаю, неустанно молятся, чтобы вернулась желтая лихорадка, да пошла косить как косой. Да нет, не похоже. Снова звучит глумливый смешок мулата. Надежда, как водится, умирает последней.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 разживется у рыбака табачком или огоньком. Вопреки войне, Кадис по-прежнему свято исполняет заповедь «Живи и жить давай другим». «Еще наши друзья спрашивают, — говорит мулад, какие разговоры ходят, о чем люди думают, есть ли недовольные и много ли. Я думаю, по-прежнему надеются на восстание, но, по-моему, зря, голода-то нет. А на если, где все гораздо хуже, —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 требует воевать до последней капли крови и горой стоит за либеральное крыло депутатов. Весь город, начиная с капитан-генерала и кончая последним бокалейщиком, боится черни и льстит ей безбожно. Когда поволокли терзать губернатора Солану, никто и не подумал вступиться, а несколько дней назад, когда депутат из фракции роялистов высказался против отчуждения родовых имений, принадлежащих аристократии, Какие-то горлопаны и разнузданное бабье намеревались расправиться с ним, так что пришлось под усиленной охраной переправить его на один из кораблей королевской армады. Вход на пленарные заседания в Сан-Филиппо-Нерри в верхней одежде запрещен еще и для того, чтобы публика не пронесла под полой плаща или шинели оружие. «Не идет у меня из головы тот бедолага, — говорит мулад, ну, тот, кого казнили». Слова его повисают в воздухе и еще шагов двадцать собеседники проходят в угрюмом молчании. Контрабандист, балансируя на длинных ногах, идет своей танцующей походочкой по самому краюшку стены. На почтительном расстоянии от нее осторожными мелкими шажками движется Григорио Фумигаль. И кажется, будто он не механически переставляет ноги, но совершает какие-то глубоко осмысленные, вполне сознательные, тщательно продуманные действия. «Не нравится мне», — продолжает мулад. «Не нравится представлять себе, как вот накинут на шею веревку с мертвой петлей, сделают три витка и язык на плечо. А вам?» «Чушь, не надо молоть». Возле бастиона Дескальсос им встречается веселая и шумная гурьба женщин с кувшинами воды. Одна совсем молоденькая. Фумигаль с беспокойством дотрагивается до волос, чтобы проверить,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 Неужто вы и впрямь так рискуете для собственного удовольствия? Даром? Тот продолжает идти, не отвечая. Когда в очередной раз, сняв шляпу, он утирает под платком, оказывается, что платок грязный и хоть выжми. Ох и тяжкое лето обещает быть. Во всех смыслах. Не забудь про обезьяну. Что? Про макаку говорю не забудь, остинскую. А, да. контрабандист несколько сбит с толку. «Обезьяна!» «Я пришлю забрать ее ближе к вечеру. Мертвую. Как, кстати, собираешься это делать?» Мулат пожимает плечами. «Да не знаю. Отравы дам. Или за душу? «Второе предпочтительней», — холодно говорит чучельник. «Есть вещества, которые пагубно влияют на сохранность тканей. В любом случае смотри, чтобы шкура не пострадала». «Ясно», — отвечает Мулат, глядя, как Фумигаль стирает с лба каплю темного пота. Вечер пятницы. Натянутый на уровне верхнего этажа парусиновый полок защищает от солнца патио, где в прохладе и уюте под геранями и папоротниками в больших катках и в горшках расставлены у мраморной закраины колодца кресла-качалки и плетеные стулья. «Лолита пальма»,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 когда в настроении подняться с постели и присутствовать на ежедневной семейной вечеринке. В доме на улице Балуарте настал час визитов. Здесь Кари Пальма, сестра Лолиты, с мужем Адольфо Соле. Здесь же и Ампаро Пиментель, вдовая соседка за долгие годы перешедшая уже в статус родни. И кура Вильчес с кузеном Тонио.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 холостых, женатых или вдовых, но не имеющих детей, провалился. Из каждых десяти пришло только пятеро. Все прочие попрятались, либо загодя озаботились получением белого билета или еще какой-нибудь льготы, дающей право на отсрочку, либо записались в местное ополчение, но так или иначе от действительной службы ускользнули. Последнее сражение под Ла-Абуэрой в Эстромадуре, выигранное у французов ценой страшных потерь,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 Вовсе нет, я бесконечно далек от желания оспаривать чьи-то бранные лавры. От службы освобожден, поскольку я единственный сын у вдовой матери, да к тому же уплативший 15 тысяч реалов. Но это-то ладно. Но как быть с тем, что тетушка Кармела опочила 8 лет назад? Опочите-почила, но ведь, пребывая в своем вдовьем статусе, то о нее, держа в одной руке бутылку у а в другой бокал — рассматривает на свет его быстро убывшее содержимое. Вот когда пойдем отбивать у врага и возвращать нашей отчизне Херес и Сан-Лукар, тогда зовите. С дорогой душой отправлюсь воевать. «Не сомневаюсь, там бы ты дрался, как лев», замечает Лолита. И правильно, что не сомневаешься. Штыком и прикладом, или чем придется, отвоевывал бы пять за пятью, погребок за погребком. А знаете ли вы занятную историку о том, как Пепе во время своего посещения одного такого заведения упал в бочку? Французы всполошились, стали кричать «Скорее, скорее, спасайте короля, бросьте ему веревку». А он высунул голову и говорит «Веревку не надо, дайте хамону и сыру». Лолита смеется вместе со всеми. Разве что ее взять Альфонсу, как будто отбывает повинность. Серьезно издержана и Донья Мануэла. Лишь отчужденно-снисходительная усмешка чуть строгает ее бескровные губы, и за этой гримаской проступают пять капель опиумной настойки на стакан апельсиновой воды, которые трижды в день облегчают страдания, приносимые раковой опухолью. Мануэле Угарте 62 года, и она не знает, что от болезни, медленно подтачивающей ее, Спасения нет, и лекарства не придумано. Знает об этом одна лишь старшая дочь, наложившая обет молчания на доктора, который поставил диагноз, иначе нельзя. Недуг развивается медленно, конец еще не скоро. Мать, пока не испытывает сильных болей и жалобы еще можно сносить. Болезненно мнительной от природы, она перестала выходить на улицу задолго до того, как ее постигло несчастье, о котором она не подозревает.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 Действие болезни так легко объясняется преклонным возрастом, усталостью, отупляющим однообразием бесцельной жизни. Мануэла Угарта уже довольно давно перестала быть женой, да и долг матери исполняла не слишком усердно, переложив все заботы о детях на плечи кормилец, нянек, гувернанток. Лолита не помнит, чтобы мать вот так вдруг приласкала ее или поцеловала. Эти погасшие глаза загораются прежним блеском лишь при воспоминании о старшем сыне, о первенце и наследнике. Красавица-весельчак, неутомимый путешественник, учившийся всюду, где у компании Пальмы имелись партнеры, в Буэнос-Айресе и Гаване, Ливерпуле и Бордо, Франсиско де Паула должен был возглавить семейное дело, расширить и укрепить его выгодной женитьбой на дочери видного местного негоцианта. Карлоса Пауэра. Вторжение французов заставило отложить бракосочетание. Франсиско, сразу же поступивший в батальон кадисских стрелков 16 июля 1808 года, погиб в окрестностях Андухара в битве при Байлене. А вспомните, что творилось, когда потребовалось укрепить Картадуру, говорит Кура Вильчес. Весь Кадис смесил глину, тесал камни. Все работали плечом к плечу, все были заодно. Настоящая фиеста была, с музыкой и угощением. Да, все тогда были вместе. Аристократ, купец, клирик и простолюдин. Впрочем, уже очень скоро одни стали платить другим, чтобы те их заменили. Ну а под конец и вовсе выходило на работы полтора человечка. Решетки жалко вскользь, замечает Карри Пальма. Донь Еммануэла, губы поджаты на лице, уксусно-кислое выражение, сухо кивает. Картадурские решетки – больная тема в этом доме. В 10 году, когда французы стояли у ворот, регенство не только наложило на город контрибуцию в миллион песо на нужды обороны,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 Но потери бессмысленные, зряшные, равно как и чрезмерные притязания властей и их головотябства, Тем более, что этот город жив благодаря им, кадисским негациантам, и неважно, есть война или нет войны. «Выжимают нас, как лимоны», — мрачно, по своему обыкновению, замечает Альфонсо. Напряженно выпрямившись, он сидит на самом краешке плетеного кресла в некотором отдалении от других. Для него визиты на улицу Балуарте – повинность. Так принято, и значит, он постарается, чтобы так и было. Для негоцианта его уровня навещать по пятницам тещу и свояченицу – дело столь же рутинное, как отправлять корреспонденцию. Это неписанный закон, правило кадисского общежития. В этом городе родственные связи обязывают и вести себя соответственно. Ну и кроме того, когда речь идет о компании Пальмы и сыновья, соблюдать формальности – это и способ обеспечить себе финансовый кредит. Мало ли что может быть, мало ли какие возникнут сложности. Война и коммерция в смысле неприятных и несвоевременных сюрпризов друг друга стоят. Но весь город знает, что свояченица уж не откажется протянуть ему руку помощи, не даст пойти ко дну. Разумеется, не ради него, ради сестры. Но эти подробности никого не касаются. Он продолжает разговор о деньгах. Прихлебывая чай, Альфонсо нравится ненавязчиво напоминать о временах учения в Лондоне, он выражает опасение, что если и дальше так пойдет, кортесы потребуют у кадисского делового общества новую мзду. Это тем более прискорбно, что на таможне по-прежнему зависло мертвым грузом больше 50 тысяч песо, принадлежащих лицам, которые находятся в оккупированных провинциях. А ведь эта сумма могла бы прямо пойти в казну. Это был бы грабеж, возражает Лолита. Называй как хочешь, но лучше драть с них, нежели с нас. Коридат Пальма, то открывая, то закрывая веер, согласно кивает на каждое слово. Она, видимо, довольна твердостью мужа и ободряет его взглядом, безмолвно призывая не отступать. Лолита и уже с давних пор не питает иллюзий насчет младшей сестры. Очень похожие внешне, Карри, светловолосая, с изящным миниатюрным носиком, кажется миловидней, они с самого детства сильно отличались характерами. Легковесная, переменчивая, явно удавшаяся не в отца, а в донью Мануэлу, Карри сейчас добилась исполнения всех своих желаний, сделала хорошую партию, счастлива в браке, покуда не принесшим детей, и обрела подобающее ей положение в обществе. Она до сих пор то ли на самом деле обожает мужа, то ли уверила себя, что без ума от него, но смотрит на мир его глазами и говорит его словами. Лолита привыкла к этому и сейчас наблюдает за знакомыми приметами со сдержанным раздражением, относящимся, правда, не к настоящему. Семейная жизнь сестры ей глубоко безразлична, а к прошлому. Детство, юность, одиночество, меланхолия, россыпь дождевых капель на стекле — черствая скука часов, проведенных над учебниками, счетоводства, английского языка и математики, бухгалтерского учета, когда корпела над коммерческими справочниками, когда склонялась над книгами о путешествиях и о нравах иных стран и народов. А лёгкая, как пух, кари тем, с неизменной беспечностью, скользя по поверхности, поправляла перед зеркалом локоны, играла с куклами в дочке-матери. Потом, со временем, когда не стало брата, На плечи Лолиты легло почти невыносимое бремя ответственности за дом и семейное дело, за сухую и неласковую мать. Умеряемая приличиями, глубоко запрятанная, но от того не менее жгучая досада на зятя Альфонсо с его еженедельными визитами и на каре, девочку-красоточку, вечно порхающую птичку-щебетунью, царицу Бала. А чего бы ей так очаровательно не морщить носик, жалуясь на жизнь, если Лолита, от столького в жизни отказавшись, твердо взяла штурвал компании «Пальма», держит ее на плаву, работает день и ночь и заслужила уважение всего Кадиса. И так и не позволила Альфонсо обмакнуть мякиш в свою подливку. Брякает колокольчик у калитки и дворецкий росос, пересекает патио, а потом возвращается и докладывает о новых гостях. Еще через минуту появляется капитан Веруэс в мундире, в шляпе с галунами, с саблей под мышкой, а с ним креол Хорхе Фернандес Кучильеро, депутат, представляющий в Кортесах город Буэнос-Айрес. Ему 27 лет, он белокур, элегантен, что называется, породист, ловко носит пепельно-серый фраг и панталоны, заправленные в высокие сапоги, на американский манер повязывает галстук. На щеке у него шрам. Этот изысканный и любезный молодой человек в доме Пальма принят как свой, потому что происходит из семьи астурийских негациантов, связанных с ними давними дружескими отношениями, ныне прерванными из-за смуты в Рио-де-Ла-Плата. Положение Фернандоса Кучельеру, как и других депутатов от мятежных американских провинций, весьма сложное, вполне под стать тому, какое переживает в эти смутные времена сама испанская монархия. Можно себе представить, сколь нелегко это дело. Представлять колонию, поднявшую против метрополии, вооруженное восстание в ее же законодательном собрании.